Глава пятая. Сон. Иду по лесу, и мои босые ноги не чувствуют ни колючих веток, ни острых камней. Трава мягко ласкает щиколотки, а воздух наполнен странными, неестественно яркими запахами. Медовая сладость цветов смешивается с терпким ароматом смолы и чем-то металлическим, напоминающим кровь. На мне светлое платье из тонкого льна расшитая по подолу и рукавам красным. Кажется, это не просто узор, а какие-то символы, но я не могу разобрать их значение. В волосы вплетены алые ленты, которые развиваются за моей спиной, хотя ветра нет. На шее тяжелые бусы из темно красных камней, похожих на гранат. Они пульсируют в такт сердцебиению, словно живые. Я знаю, куда иду, хотя никогда не была здесь раньше. Мои ноги сами несут вперед к озеру, которое я чувствую задолго до того, как вижу. В руках держу венок, в который вплетены белые цветы. Лес неожиданно расступается, и я выхожу к озеру. Оно огромное, его противоположный берег теряется в тумане. Вода неподвижна, как зеркало, отражая полную луну. Она не похожа на обычную, слишком яркая, почти как солнце заливает все вокруг белым пронзительным светом. Я подхожу к самой кромке воды. Моё отражение странно искажено. Лицо кажется острее, глаза больше и темнее, чем они есть на самом деле. В них мерцают золотистые искры, как у дикого зверя. Стою на берегу, ожидая чего-то, и напряженно всматриваюсь в гладь озера, но ничего не происходит. Вода остается неподвижной, Луна продолжает сиять, и тишина вокруг становится невыносимой, давящей. Внезапно налетает порыв ледяного ветра, такой сильный, что я едва удерживаюсь на ногах. Ленты в моих волосах взмывают вверх, бусы на шее начинают пульсировать быстрее, почти болезненно, и в голове раздается крик, не голос, а именно крик, пронзительный и властный. «Бросай!» Я не думаю, не сопротивляюсь, а просто подчиняюсь. Мои руки разжимаются, и венок падает. В момент соприкосновения с поверхностью вода мгновенно окрашивается в алый цвет, будто кто-то вылил в озеро бочку крови. Кровавое пятно расширяется, растекается по поверхности. Венок медленно отплывает от берега, и я с ужасом наблюдаю, как белые цветы, касаясь красной воды, тоже меняют цвет. Они впитывают эту жидкость как губки и становятся темно красными почти черными в лунном свете. Что-то происходит в центре озера. Вода начинает бурлеть, вскипать, хотя ночь холодная. Из глубины поднимается фигура. Женщина в длинных темных одеждах, с бледным лицом и глазами, полными древней нечеловеческой тоски. Я узнаю ее, хотя никогда не видела. Морена, богиня смерти и зимы. Она поднимает руки к луне и кричит, крик боли, ярости и отчаяния, от которого стынет кровь в жилах. Затем ее фигура рассыпается, словно разбитое зеркало. Осколки падают в воду, и озеро на мгновение успокаивается. Но это лишь затишье перед бурей. Поверхность вновь начинает двигаться, но теперь не от центра, а от краев. Я вижу руки, десятки, сотни рук, поднимающихся из глубины. Бледные, распухшие, покрытые тиной и водорослями. За руками следуют головы, лица утопленников с пустыми глазницами и раздутыми губами, застывшими в вечном крике. Утопцы выползают на берег. Их мокрые тела оставляют кровавые следы на земле. Они тянутся ко мне, скалясь в жутких ухмылках, и я понимаю, хотят утащить меня в озеро, сделать одно из них. Я поворачиваюсь и бросаюсь бежать, не разбирая дороги. Ветки хлещут по лицу, корни пытаются схватить за ноги, но страх придает мне сил. Я слышу за спиной хлюпающие шаги утопцев, их влажное булькающее дыхание. Выскакиваю на небольшую поляну и резко останавливаюсь. Путь преграждает огромный волк с серебристо-серой шерстью. Его стальные глаза сверкают в темноте, слишком разумные для зверя. Он скалится, обнажая впечатляющие клыки, и глухо рычит, предупреждая. Я застываю между двух опасностей. Позади — утопцы из озера, впереди — дикий зверь. Волк делает шаг ко мне. Его рычание становится громче, и в этом звуке мне чудится что-то знакомое, какие-то слова. Просыпаюсь с криком, резко садясь на кровати. Сердце колотится, как сумасшедшее, ночная рубашка пропиталась потом. За окном предрассветные сумерки. Впечатляют угли, бросая на стены избы красноватые отблески. Провожу дрожащими руками по лицу, пытаясь стряхнуть остатки кошмара. Этот сон был еще ярче и страшнее предыдущих. Я почти физически ощущаю тяжесть бус на шее, холод воды на коже, запах тины и гнили от утопленников. Дверь скрипит, и в комнату заглядывает хозяйка дома Агафья немолодая женщина с суровым лицом и цепким взглядом. Проснулась уже, говорит она, входя. В руках у нее поднос с кружкой и миской. На, поешь! силы тебе понадобится». Странная фраза, от которой по спине пробегает холодок. «Для чего мне понадобятся силы?» «Спасибо», — отвечаю тихо, принимая поднос. В миске — какая-то каша, от которой сходит пара и приятный запах. В кружке — травяной отвар. Агафья суетится по комнате, поправляет занавески, подкладывает дрова в печь, Но я замечаю, что она постоянно оказывается между мной и дверью, как будто не хочет, чтобы я вышла. «Вы давно живете в этой деревне?» — спрашиваю, чтобы нарушить гнетущую тишину. «Всю жизнь», — отвечает она, коротко, не глядя на меня. «Тогда скажите, пожалуйста, а храм у вас здесь есть? Я бы хотела помолиться». Агафья останавливается и впервые смотрит мне прямо в глаза. В ее взгляде смесь подозрения и чего-то похожего на жалость. Некоторое время она молчит, словно решая, стоит ли мне говорить. Наконец, она тяжело вздыхает и садится на край кровати. «Старым богам молись!» Ее голос становится тише, почти шепот. «Тем, что были здесь задолго до пришлого, тем, что в лесу живут, в воде, в земле». Они силу дают, урожай, защиту от болезней, если правильно просить. И как это? Сердце начинает биться чаще. И я уже догадываюсь, каким будет ответ. Дары приносим. Агафья смотрит куда-то мимо меня. Кровь даем. Иногда свою по капле, а иногда. Она запинается, затем продолжает. Большую жертву требуют. Раз в поколение. У меня пересыхает во рту. Кажется, я начинаю понимать, почему староста так обрадовался моему появлению. И скоро такая большая жертва? Спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. На купалу, отвечает Агафья. Три дня осталось. Она поднимается и идет к двери. На пороге оборачивается и говорит тихо. Ты особенная. Мирон сказал, тебя сны привели. Значит, сама судьба указала. Не бойся. Это честь великая. Что ж, вынуждена признать, тот грубиян был прав. И лучше бы я его послушала.